Лорд-директор не принадлежал к их числу, он умел держать удары судьбы, и все же лорд Эйзел болезненно сморщился. Слава святым стихиям, что варвар не стал сопротивляться и сейчас надежно укрыт в тюремном блоке здание департамента. Это дает некую возможность для маневра. Во всяком случае, следует оценить, насколько он заинтересован именно в этом варваре, и как отреагируют его земляки, если тот все-таки будет казнен. Он нажал клавишу и вызвал секретаря. Синкарай, группа жандера Эстола должна быть у меня через 20 минут. В полном составе, лорд. Росметр Коканай только сегодня утром прибыл из командировки на товар. Мне нужны все. Секретарь молча склонил голову и исчез с экрана. Но провести совещание не удалось. Только все вызванные офицеры успели расположиться за столом, как раздался сигнал вызова и когда лорд-директор нажал кнопку доступа, на экране возникло невозмутимое лицо секретаря. Лорд, эскорт императора, только что проследовал через парадные ворота департамента. Лорд Эзил несколько мгновений осмысливал сказанное, потом повернулся к офицерам. «Господа, у вас есть что-нибудь, что, по вашему мнению, мне необходимо знать немедленно?» Росметр, как она и чуть подался вперед, но, наткнувшись на вопросительный взгляд лорда-директора, сдержался и отрицательно мотнул головой. Лорд Эзил почувствовал, что у молодого Росметра службы внешней информации есть нечто, что жжет ему пятки, но его пятки тоже были подпалены приближающимся императором, поэтому он не стал настаивать и сделал жест, что все свободны. Император ворвался в приемную, как порыв ледяного ветра. Лорд-директор едва успел натянуть простой придворный мундир без знаков различия и выскочить из кабинета, как широкие двери приемные распахнулись, открывая взору лифтовый холл, забитый малой свитой и личной охраной. Эйзел тут же склонился в придворном поклоне, но император только нервно дернул рукой. «Оставьте, Эйзел!» И кивнув начальнику эскорта, двинулся мимо лорда-директора в его кабинет. Остальных мягко, но уверенно отсек секретарь, заявив, что если кабинет лорда директора департамента стратегических исследований не является местом, в котором император может чувствовать себя в абсолютной безопасности, значит, такого места в империи нет и вообще быть не может. Войдя внутрь, и бросил раздраженный взгляд на вскочивших лисов, которых лорд Эйзел тут же успокоил условным жестом и, стянув с рук тонкие лайковые перчатки, швырнул их на стол и повернулся к хозяину кабинета. «Ну, Эйзел, как вы можете все это объяснить?» Лорд-директор молча сохранял предупредительную позу. Император скривился. «Оставьте, меня уже тошнит от вашей показной почтительности. Вы выказываете мне демонстративные знаки почтения, а сами за моей спиной творите все, что вам вздумается». Он горько усмехнулся. «И в конце концов оказывается, что я всего лишь фигура на доске для игры в клетке, которую вы двигаете так же, как и остальными». Лорд Эзил скинул голову. «Это не так, сир, и вы об этом прекрасно знаете, ибо в ином случае вас бы не было в этом кабинете». Лорд-директор отвел взгляд. Но, несмотря на это, у императора осталось впечатление что поединок взглядов проиграл именно он». Через некоторое время император глухо заговорил. «Я не знаю, что думать, Эйзил. Я как-то привык к тому, что вы не совершаете ошибок, но то, что происходит сейчас...» Он мотнул головой и отвернулся. Лорд Эйзил выдержал паузу и негромко произнес. «Вы не правы, сир. Я тоже совершаю ошибки...» И за свою долгую жизнь я наделал их очень много. Просто за это время я научился тому, что не всякая ошибка ведет к катастрофе. И не каждая катастрофа является полной и окончательной». Император вскинул голову и в упор посмотрел на Эйзела. «И что же вы мне посоветуете?» «Смотря по поводу чего», – вкратчиво произнес лорд-директор. «Если вы собираетесь направить свои силы на восстановление своего реноме в глазах леди Эсмиель, то...» — он развел руками. «А если вы все-таки собираетесь сосредоточиться на том, чтобы не стать последним императором, то...» и он резко оборвал свою речь, давая Эонею время припомнить их разговор в садах Ионы и осмыслить его слова. Император криво усмехнулся, шагнул вперед, и, опустившись на кресло, повернулся к лорду-директору. «Только так? Или? Или?» Лорд Эзил заговорил настойчивым тоном. «Поймите, сир, мы находимся на пороге Великой Войны. Сейчас для вас, для всей империи, как никогда, важно иметь на троне лидера Объединенной Нации. А как вы думаете, отреагирует большинство Великих Домов, если вы объявите о помолвке с леди Эсмиель? Даже если не принимать во внимание скандальную репутацию, основными достоинствами юной леди являются красота и благородство происхождения. Так что даже при самом благоприятном развитии событий, на которые мы, как вы понимаете, совершенно не можем рассчитывать, эта свадьба ничем не упрочила бы ваши позиции». Император склонил голову на грудь и некоторое время напряженно размышлял над его словами. Потом вскинул голову и в упор посмотрел на лорда Эйзела. «Значит, элайна?» Лорд-директор молчал. Император стиснул кулак и горько усмехнулся. «Что ж, Эйзел, спасибо за урок!» Они помолчали еще некоторое время. Потом император поднялся и, смерив лорда-директора спокойным, но несколько высокомерным взглядом, повернулся и двинулся в сторону выхода. На пороге он остановился и бросил через плечо. «Я жду вас завтра с утра у себя в кабинете». Когда дверь за императором захлопнулась, лорд Эзил сделал несколько глубоких вдохов и опустился в свое кресло, все еще хранящее тепло от тела императора. В этом кабинете было сказано намного больше того, что произнесли губы собеседников, и большинство из этого было слишком опасным для лорда-директора. Слишком опасным. Группу Жандера Эстола он собрал только через полтора часа. Но стоило офицерам занять прежние места за его столом, как снова раздался сигнал вызова. Лорд Эйзел криво усмехнулся. Как всегда, то пусто, то густо. Сейчас посетители пошли косяком. Он повернулся к экрану, и еще до того, как на темной поверхности возникло лицо Синкарая, Лорд-директор понял, что знает, о ком он сейчас услышит. «Вот что, мальчики, оставайтесь на местах. С этим посетителем я разберусь в другом месте». Лорд Эмирен прибыл в сопровождение трех членов Сената, и лорду Эйзилу не надо было особо напрягать извилины, чтобы догадаться, кто это может быть. Лорды Эстанзай, Эклон и Эртеканай. Верные псы департамента двора и традиций. Слишком старые, чтобы вести собственную игру, и слишком пропитанные ядом политики, чтобы совсем от нее отказаться. Лорд Эмирен заметил его первым. Гордо вскинув подбородок, он набрал в рот воздуха, но сказать ничего не успел. «Рад, что вы здесь, лорды», — негромко произнес лорд-директор. Один из моих личных агентов наткнулся на информацию, порочащую честь одного из великих домов, и я сам собирался послать за вами, поскольку не рискую взять на себя ответственность и единолично принять решение. Лорд Эмирен захлопнул рот и удивленно уставился на старого лиса. После смерти Эминика все собранные на него материалы превратились в хлам. Согласно древней традиции, умерший был священен и в отношении этой традиции сенат мог и, скорее всего, настоял бы на Эдикте. Эти престарелые псы хотели быть уверены в том, что после их смерти на свет не появится ни кусочка той грязи, которой были полны их бурные биографии. А Эдикт, о, Эдикт, был много хуже смерти. Это было наказание всего рода. Все потомки, как по мужской, так и по женской линии, исключались из хартии, а родословная ветви изымалась из архивов. Даже ребенок в любой семье лордов знал об этом. Итак, прошу. Лорд Эмирен заколебался. Старый лис не мог так поступить со своей семьей, и все же... Прошу прощения, лорды. Поскольку эта информация вызывает сомнения даже у столь достойного лорда, как Эйзел, я думаю, что с этой информацией стоит быть осторожными. Он сделал многозначительную паузу. «Возможно, мне стоит...» Лорд Истанзай тут же уловил, откуда дует ветер, и выступил вперед. «О, конечно, лорд-спикер, мы считаем, что, исходя из явно видимой деликатности данного вопроса, наиболее целесообразно, чтобы вы предварительно ознакомились с сутью имеющейся у лорда директора информации». Лорд Эмирен кивнул а в его брошенном на лорда эстанзая взгляде мелькнула признательность. Но в следующее мгновение он вновь посуровил и, набычив голову, двинулся вслед за лордом Эйзелом. Они уединились в одной из допросных комнат. Лорд Эмирен тяжело опустился на стул и упер в Эйзела яростный ненавидящий взгляд. Что на этот раз? Лорд Эйзел покачал головой. «Ох, Эмирен!» «Неужели ты до сих пор ничего не понял?» Они молча сверлили друг друга взглядами. Потом и Амирен глухо прорычал. «Эдикт!» Лорд Эйзел мотнул головой. «Ты не сможешь доказать», — он усмехнулся. «Неужели ты так и не понял, почему сразу столько серверов поместили записи леди Эсмиель в столь неприглядном виде?» «Не побоявшись ни совета лордов, ни твоего замшелого сената?» Лорд Амирена Шарашина уставился на него. «Так это твоя... но... император...» Старый лис скривился. «Ты так и не понял, глупец. Мы больше не властелины этой галактики, как все время считали. И даже не единственные властители на том маленьком кусочке спирали, которым владели раньше. Речь идет о выживании». Он наклонился вперед... И, обдав лорда и Амирена жаром своего дыхания, прошептал, «Не путайся у меня под ногами, старый дурак, со своими бабскими матримониальными планами, а то я уничтожу не только тебя, но и весь твой дом». И когда он произнес последнее слово, то понял, что совершил ошибку. Никто никогда не говорил так с Амиренами. Лорд Эзил окинул взглядом по физиономию спикера Сената и выругался про себя. Усталость последних нескончаемых суток сыграла с ним злую шутку. Он сделал попытку хоть как-то спасти положение. «Послушай, Эмирен, император по моему совету решил серьезно подойти к вопросу брака». Но Эмирен закусил у дела. «Эмирены никогда не нуждались в подачках. И запомни, Эйзил, ты ответишь за все. И только попробуй встать на моем пути». Он запнулся, переполненный яростью, и, вскочив на ноги, устремился к выходу. Когда тяжелая дверь с грохотом захлопнулась за его спиной, лорд-директор тяжело обмяк. Что происходит? Он делает одну ошибку за другой, причем создается впечатление, что чья-то злая воля раз за разом скидывает ему самый паршивый расклад. Империя неудержимо катится к краху, а он ничего не может с этим поделать. Лорд Эзил стиснул кулаки и негромко произнес в наручный коммуникатор. «Синкарай». «Лорд?» «В какой камере сидит этот варвар?» «В 207-й, лорд. Приказать привезти?» Лорд Эзил грузно поднялся. «Не надо». Он вышел из допросной, дошел до лифта и остановился перед шахтой, запоздало припомнив, что в его кабинете терпеливо ждут вызванные им люди Жандера Эстола но потом устало махнул рукой и шагнул вперед. Спустившись на один этаж, остановился перед дверями 207-й камеры. Охрана, вызванная секретарем, уже стояла у камеры. Старый лис окинул их рассеянным взглядом и приказал. «Остаться здесь». «Но, лорд...» — подался вперед начальник охраны. «Росметр», — негромко произнес лорд Эйзелл. Насколько я осведомлен, вы, как и все охранники этого блока, видели записи ареста этого подследственного. Начальник охраны хотел что-то сказать, но сдержался и приложил к дешифратору пластинку ключа. Слова были не нужны. Он прекрасно понял, что имел в виду лорд-директор. Этого, вздумай он напасть, не смог бы остановить и батальон охраны. Старый лис усмехнулся и, когда тяжелая дверь ушла в стену, шагнул в камеру. «Здравствуй, сынок. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о своей планете».